Типы воспоминаний Иногда, когда вы просите у изгнанника воспоминания, он показывает вам конкретную ситуацию, которую вы отчетливо помните. Например, когда вам было 8, вы пришли домой из школы и увидели, что ваша мать глубоко удрученная лежит в постели. Это называется эксплицитным воспоминанием. И в этом случае вы можете отчетливо вспомнить конкретную ситуацию. Однако не все воспоминания таковы. Ум не просто хранит кинопленку, которую можно воспроизвести. Некоторые воспоминания проявляются как размытые физические ощущения или фрагменты образов из раннего детства. Воспоминания, не являющиеся настолько явными, называются имплицитными воспоминаниями, например, расплывчатое чувство неминуемого нападения, фрагмент мысленного образа, надвигающийся на вас кулак, ощущение того, как вы тянетесь за поддержкой и чувствуете себя обездвиженным. В имплицитных воспоминаниях исходное событие больше того, что вы можете увидеть или почувствовать. Вам дано лишь неполное ощущение. Это может объясняться следующими причинами. Первое. Вам еще недоступен инцидент в полном объеме. Например, если у вас есть распыдчатый образ, надвигающийся на вас руки, возможно, это связано с фактом, что вас часто била мать. Фокусируясь на этом образе, вы можете получить доступ к воспоминанию в полном объеме. Второе. Целостное воспоминание выборочно заблокировано защитником, например, напуганным той болью, которую вам придется испытать, если вы повторно переживете этот удар. Третье. Воспоминание может восходить к вашему раннему детству, когда мозг не был достаточно сформирован для того, чтобы создать эксплицитные воспоминания, и он мог лишь зафиксировать расплывчатые образы и ощущения. Вместо этого у вас есть довербальное телесное воспоминание. Хотя вам может казаться, что имплицитные воспоминания не так важны, они также полезны для исцеления, как и эксплицитные. Когда оно появляется, уделите ему внимание и убедите изгнанника рассказать вам о нем больше. Будьте открыты и заинтересованы. Вы получите доступ к более полной информации, когда установите тесную связь с изгнанником, и он будет готов открыть вам больше. Однако не давите на него, добиваясь ясности, так как это может помешать спонтанности терапевтического процесса. Обнажение раны и своих страданий — болезненный опыт для изгнанника. Позвольте ему раскрыться в свое время. Кроме того, не столь важно иметь полную ясность и понимание того, что произошло. Хотя знать детали события полезно, вы можете перейти к следующим терапевтическим этапам и без этого знания. Есть и другие типы воспоминаний. Некоторые предстают как обобщенные образы, представляющие ваши взаимоотношения с родителем, враждебные, контролирующие, отдаленные, или определенный способ обращения с вами в семье, игнорирование, обвинение, а не конкретные события. Например, у вас может возникнуть образ отца, ругающего вас за какой-то проступок, но ваш возраст и сам проступок не ясны. Это обобщенное воспоминание, суммирующее то, что случалось много раз. Ваш отец, вероятно, ругал вас в детстве сотни раз с тем же тоном и с тем же выражением лица. Обобщенные воспоминания символизируют все эти эпизоды, и поэтому, когда вы исцеляете его в процессе ВСС-терапии, вы исцеляете все эти воспоминания. В следующих главах вы узнаете, как это сделать. Иногда одно эксплицитное воспоминание замещает многие. Например, предположим, вы видите один определенный эпизод, когда ваш отец расстроился из-за того, что вы не поняли домашнее задание по математике в седьмом классе. Это воспоминание будет символизировать все остальные случаи, когда он на вас накричал. Изгнанник может вам также показать символическое воспоминание, то есть образ в символической форме, воплощающий то, что с вами случилось, подобно сновидению, несущему психологический смысл. Например, у Хуана возникает образ морского растения, плывущего по воде. Оно должно, оно должно быть укоренено на дне моря, но его уносит течение. Изучив этот образ, Хуан понимает, что он символизирует его слабую связь с матерью в ранние годы его жизни. Растение представляет его младенческое «я», одно океана — его мать. Морское растение не укоренено на дне необходимым образом, что означает его оторванность от матери. Если вам показывают символическое воспоминание, примите его с благодарностью и сосредоточьтесь на нем, чтобы увидеть, во что оно превратится со временем. Вы также можете попросить изгнанника рассказать вам больше о его смысле. Однако не следует допрашивать изгнанника. Просто будьте готовы увидеть то, что проявится.